Глава третья. Всегда причислял себя к нормальным, адекватным людям с устойчивой психикой. Сейчас сомнения зарождаются. Вместо того, чтобы включить зажигание и продолжить путь, я как дуруковатый малец таращусь в зеркало заднего вида. Можно было бы сказать, что виновата в этом усталости и мрачное серое небо, но нет. Хочется честным быть хотя бы с собой. Эмма воплощение очарования – Так бы звучали мои мысли, если бы я их озвучил. Вижу огонь в ней, но он под контролем. Когда Алина вышла из машины, чтобы предложить Эмме с нами поехать, немного посомневавшись, девушка согласилась. «Следующее такси долго ждать, да и мы компания неплохая, хоть и шумная». Заняв пассажирское место рядом с Ритой на заднем сиденье, Эмма здоровается и благодарит нас. Выглядит при этом смущенной. Контраст в ее характере вызывает интерес неподдельный. В том, что она сильная, сомнений не возникает. На расстоянии метра ее энергетику можно почти что потрогать. При этом, в силу своего опыта, сходу считываю ее скромность. Такое нечасто встречается. «Хорошо, что я тебя увидела, да?» – выпаливает Рита, как только двери машины хлопают. «Я сразу увидела, что ты стоишь, и попросила дядю Тимура остановиться». Рита вспоминает правила приличия и представляет нас друг другу. Следом очередь и до мамы доходит. Тарахтеть племянница может без остановки. Уверен, что даже во сне при желании справиться с миссией. Как только мы вклиниваемся в поток, Рита сообщает громко. А вон там, на синей БМВ, что нас обогнала, папа поехал со своей Аделью. Мелкая изрекает имя своей будущей мачехи очень манерно, растягивая гласные буквы. Прикрывая при этом глаза и кивая немного. «Они скоро поженятся, и она родит мне братика». Видеть ее не могу, но уверен, что моську скривила. «Зато вижу Эмму в зеркале заднего вида». Она смотрит на Риту с умилением и теплотой. «Кто тебе такое сказал?» Алина, чуть ли не подпрыгивая, разворачивается в кресле, устанавливая с дочкой контакт зрительный. адель сказала, не папа же. Он говорит, что детей больше не хочет. У него я есть». «Самое любимое!» — с нескрываемым удовольствием в голосе сообщает нам всем Рита. «Смотрите! Там что, ежики раздавленные?» Высовывается между передними сиденьями и тычет пальцем на дорогу. Как только заметила. «Это папа их раздавил? Ой, как много! Они все умерли!» Судя по всхлипу, поездка нас ждет увлекательно. «Нет, что ты! Не папа, конечно! Кто-то другой!» «Видишь, малыш, как опасно дорогу переходить в неположенном месте?» Алина старается дочку отвлечь. «Тщетно». «Остановите, пожалуйста, если вам не трудно». Явно ко мне обращается Эмма. Судя по ее неуверенности в голосе, она думает, что я ряфнуть могу, дескать, едем мы без остановок. Собственно, посторонний, малознакомый мужик. Почему бы и нет? Когда я останавливаю машину и снимаю блокировку с дверей, она выскакивает на улицу, на ходу с себя жилетку снимая. Наблюдаю за тем, как она смотрит по сторонам, дожидаясь, когда машины проедут. Затем перебегает полосу, остановившись посередине трассы, аккурат в том месте, где несколько раздавленных животных лежат. Что-то поднимает, закутывая в свою жилетку, которая, надо сказать, до этого была приличного вида. «Он живой? Это еж?» – спрашивает Рита, как только Эмма к нам возвращается со своей находкой. «Дашь посмотреть? А потрогать?» «А как ты рассмотрела, что он не раздавленный С непривычки у неподготовленного человека голова от нее разболеться может. Эмма держится стойко. «Спасибо вам за то, что подождали». Эмма устраивается на заднем сидении, крепко держа в руках сверток. Разворачиваюсь, продолжая одной рукой держаться за руль, и смотрю на Эмму. В шоке пребываю. «Нет, с ее внешностью не обязательно быть стервозной, роковой соблазнительницей, но такие чудеса в проявлении милосердия я вижу впервые. Он не убежит, ничего вам в машине не испачкает. Я крепко держу, — заверяет меня с детской наивностью. Не помню, чтобы меня кто-то так удивлял за последние лет десять, если отца не считать, вернее, его выходку с грандиозным празднованием Ритиного трехлетия. Больше тысячи приглашенных гостей, от эстрадных звезд, до верхушек структур силовых, арендованный гостиничный комплекс на Красной Поляне. Уровень «все включено» максимальный. Все бы ничего, но он в тот момент находился в федеральном розыске. Но сейчас удивление иного плана. Я вижу то, что не видел до этого. «Рита, малыш, его ручками трогать не стоит. Я не уверена, что он здоров полностью. Ежи могут заразу переносить». «Не всегда, но тобой рисковать точно не стоит», – произносит Эмма мягко. Когда Рита носиком заныривает, тут можно уточнить, куда заныривает, чтобы посмотреть. Уже через мгновение Рита начинает сыпать новыми вопросами, что нисколько меня не удивляет. Эмма спокойно и подробно отвечает на каждый Алина, прислушиваясь, кладет руку на грудь, еле заметно головой покачивая, мол, какая благодать, что пытают кого-то другого. Дальше мы с ней едем молча, стараясь не привлекать внимания к себе. Я параллельно прислушиваюсь к допросу. «Эмма, а что ты есть любишь?» спохватывается Рита в какой-то момент, да с таким энтузиазмом, как будто мы сейчас отобедаем вместе. «Хм, дай подумаю». Наша спутница недооценила спектр интересов нашей малышки. Не ожидала, что с обсуждения гимнастики до жрачки один только шаг. И «Я рыбу очень люблю». В любом виде. Разве ее можно любить? Я думала, что ты сладенькое что-нибудь назовешь. Мы вот с дядей Тимуром пончики любим. Когда он меня с занятий забирает, мы с ним едем в Останкино. Там самые вкусные пончики. Объедение просто. Палят нас. Специально не смотрю на Алину. Рити, как и другим гимнасткам, нужно контролировать свой рацион. Поэтому мама запрещает ей мучное и сладкое есть. Только по дням определенным и в небольшом количестве. «Ты пробовала? Они очень вкусные!» «Перед тем, как их есть, нужно потрясти бумажный пакет. Тогда сахарная пудра равномерно распределится. Тимур меня научил!» У Риты на каждом слове взрывы эмоций. Пропеллер ни на секунду не затихает. «Ритуль, я в Москве всего два с половиной года живу. Почти все время провожу у нас в Долгопрудном. Не представляю, где вкусные пончики продаются». Собственно, Рита не просто так такой общительной стала. Гены мамы не спят в ней. Алиня, судя по всему, надоедает молчать, оставаясь с краю от эпицентра событий. Она разворачивается на сиденье в полкорпуса, подгибая одну ногу под себя. Доченька, ты же знаешь, вам, гимнасткам, нельзя есть такое. Надо всегда оставаться худенькими, стройными. Бери пример: Эмма не ест, и ничего страшного не происходит. Боковым зрением вижу, как Алина улыбается Эмми в надежде, что та ее поддержит. Да, когда занималась спортом профессионально, ничего лишнего не позволяла себе. Четыре года прошло, но пищевые привычки так и остались. Девушка на лету схватывает. Ты уже четыре года как завершила карьеру спортивную? Удивительно. Больше двадцати лет тебе и не дать. Выглядишь младше своих лет. Все, Алинка точно увлеклась диалогом. «Ха, на свой возраст и выгляжу», — усмехается Эмма. «На момент последних соревнований, в которых я участвовала, мне было 16, Только начинала в сеньорках выступать. Видели, как свеча резко тухнет? Сейчас такое же с Алиной случилось. Рита нам жужжала, что Эмма вау какая!» Уверен, Алина уже обдумывала, как уговорить Эмму, чтобы та дала интервью на ютуб-канале одной из подружек нашей блогерши. «А когда ты успела чемпионкой мира стать?» – включается Рита. «Малыш, чемпионкой мира я только среди юниоров была. Во взрослом разряде я успела только этап Кубка мира выиграть и выполнить программу мастера спорта». «А Женя сказала...» – Малая по вспоминает своего тренера. «Что ты не просто чемпионка была, а абсолютная чемпионка. Вынесла всех!» – подытоживает. Слышу, как она хлопает себя по коленкам ладонями. Рита так делает в знак высшей степени удовлетворения. У деда своего научилась. После еды они обычно так делают. А еще она сказала, что серебряных медалей у тебя нет совсем. Вот тут Женя приборщила, — произносит Эмма, смеясь. Я в этот момент слышу звон колокольчика. Ничего особенного. Просто маразм пришел старческий. Я в детстве была неуклюжая очень. До восьми лет я и мечтать не могла о серебряных медалях. Третья с конца в слабейшие из групп. А потом? А потом был труд. И упорство. И потрясающий тренер. Алия Нурбек Казы. Я такой у нас в федерации не слышала. Рита с Алиной по очереди задают вопросы. Настала очередь мамы. А она и не в России. С моих шести до шестнадцати мы с семьей в Кыргызстане жили. Я там выступала. У нас было двойное гражданство, проблем не возникало. После возвращения в Россию у меня не пошло дело со спортом. «А почему?» – дрожа от интереса, Рита спрашивает. «Так вышло». Вижу, как Эмма пожимает плечами. Приоритеты сместились. Решила, что пора учиться нормально начинать. Когда у тебя тренировки по 10-12 часов на дню длятся, учебники ты видишь только за день, до того, как зачеты сдавать приходится. До десятого класса я прилежностью в учебе не отличалась. В этом я точно плохой пример для сравнения. А после десятого? Начиная с десятого, десятой, одиннадцатой взялась за ум. У меня была цель поступить в определенный институт. Поступила? Думаю о том, пожалела ли Эмма, что села в машину ко мне. Не отрываясь от дороги, слушаю их разговор. Не думаю, что мне самому удалось бы узнать о ней больше за час, чем Рита за десять минут вытягивает. Не совсем. Поступила, но не в тот, что хотела. Позже, правда, перевелась. Сейчас учусь там, где мечтала. Повисает пауза в воздухе. И что, ни одна не спросит, где она учится? А кто у тебя в Долгопрудном? Так тоже, Алина, сойдет. Там институт. И квартиру тоже там снимаем с подругами. Без общежитий, что ли? Спрашивает Алина с сожалением. «О, нет. У нас хорошее общежитие. Центры спортивные, лаборатории. Все есть на территории, но после того, как работать начала, стало неудобно в общаге. Я иногда прихожу очень поздно. Коменданты разные попадались». «А что за институт?» Подаю голос. «Вопрос чисто формальный. Сам уже понял, но хочу убедиться, что мне очень везет». «МФТИ». Отмечаю две вещи. Первое. Как я и думал, она учится в сильнейшем техническом вузе страны. Долгопрудные для меня именно с Московским физико-техническим институтом и ассоциируется У них имеется собственная система подготовки выпускников, в рамках которой они практику проходят в компаниях-партнерах института, коим моя фирма и является. Вторая. Неположительная от слова «совсем». Отвечая мне, Эмма в телефон смотрела. Ноль интереса. Всю дорогу она в него втыкала, но остальных удосужила зрительным контактом. Ну что же, слишком много внимания вы, Тимур Алексеевич, от ребенка хотели. А ты что, в Москве одна живешь? и Трита, и, видимо, что-то прикинув в своей голове. Да, все родные в Амурской области остались. Бабушка, тетя, племянница. Она, кстати, примерно такого возраста, как и ты, немного постарше. Ей восемь будет в этом году. «Так мало? А у меня много кто есть!» Рита разводит руки в стороны, огромный круг в воздухе рисуя. «Мама, папа, дядя Тимур, бабушка Валя, дедушка Леша, бабушка Вера...» Зажимая пальчики, приходит на вторую руку. «Деда Борис, еще Стелла и Алекс...» «Он Александр, малышка...» Поправляю ее. «Стелла и Александр — дети дяди Тимура...» Он не любит их называть по-модному. Да уж, стало, как ни крути, очень модно. Моя бывшая жена утверждала, что имя изысканное. А еще есть курица. Это мой кот. А как ты ежа назовешь? Рита не унимается всю дорогу. Ей надо знать все. Уже на подъезде к городу я думаю о том, что надо сначала своих скинуть, потом уже Эмму вести. На встречу уже никак не успею. Набираю своему секретарю и прошу перенести ее на более позднее время. Обычно я такое не люблю, но сегодня воспринимаю спокойно. Отчего бы? «Высадите меня где-нибудь около остановки. Любой. Я сама доберусь. Не стоит такой большой крюк делать». Явно волнуюсь, просит Эмма. «Нет, дядя сначала тебя отвезет, а потом нас. Так мы сможем с тобой подольше поболтать». Маленькая болтушка рушит все мои планы.